Глава первая. Сервируйте стол Есть качества, которыми требуется обладать, чтобы побеждать. Определенность цели, знание, чего ты хочешь, и жгучее желание этого достигнуть. Наполеон Хилл. Перед тем, как наметить первую лягушку и приступить к ее поеданию, следует решить, чего именно вы хотите добиться в жизни. Ясность может быть, главная составляющая личной продуктивности. Если кому-то удается делать вдвое больше за меньшее время, то в первую очередь потому, что он абсолютно четко определил задачу и не отклоняется от намеченного пути. Чем лучше человек понимает, почему он стремится к той или иной цели и собирается предпринимать те или иные шаги для ее достижения, тем проще ему преодолеть себя, чтобы съесть свою лягушку и довести дело до конца. Главные причины, по которым вы медлите и не желаете приниматься за работу, слабоволие, путаница в мыслях и подавляющее чувство неопределенности. У вас весьма расплывчатые представления о том, что вы пытаетесь сделать, в каком порядке станете действовать и почему вам вообще нужно что-то выполнять. Необходимо всеми силами противиться такому состоянию, и постоянно добиваться ясности поставленных задач. Важное правило для тех, кто хочет достичь успеха, когда что-то обдумываете, возьмите в помощники ручку и бумагу. Лишь около 3% населения Земли умеют четко формулировать свои цели в письменном виде. Именно эти люди успевают сделать в 10 раз больше, чем их коллеги, имеющие более высокое образование и лучшие способности, но по каким-то причинам неудосужившиеся потратить время, чтобы записать все, что они хотят совершить. Вы должны знать, как правильно ставить цели и успешно достигать их. Есть один эффективный рецепт, который предусматривает выполнение семи простых шагов, и каждый из них способен удвоить вашу производительность. Если вы еще не пользовались этим методом, то знайте, что благодаря ему Многие мои выпускники за несколько лет, а порой и за несколько месяцев, резко подняли свои доходы. Шаг первый. Решите, что именно от вас требуется. Сделайте это самостоятельно, а еще лучше — вместе с шефом. Сядьте и обсудите с ним задачи и цели своей работы. Пусть он предельно четко опишет, чего от вас ждут и в каком порядке это надо выполнять. Удивительно, сколько людей продолжают трудиться над незначительными вещами из-за того, что в свое время не состоялся этот решающий разговор. Один из худших способов тратить свое время — усердно трудиться над тем, чего совсем не надо делать. Чаще вспоминайте слова, сказанные Стивеном Кови. «Прежде чем взбираться по лестнице успеха, убедитесь, что она прислонена к тому зданию, которые вам нужно. Шаг второй. Запишите все. Думайте на бумаге. Письменно формулируя задачу, вы придаете ей материальность, создаете то, что можно пощупать и увидеть. Пока цель не записана, она остается всего лишь пожеланием или фантазией. В ней нет никакой энергии. Незафиксированные цели ведут к путанице, неопределенности неверному выбору направления и множеству ошибок. Шаг 3. Установите для своей задачи срок исполнения и, если требуется, промежуточные этапы. Решение, для которого неопределен срок, не имеет реальной силы. Фактически это дело без начала и конца. Не указав, когда должна быть закончена работа и кто именно за нее отвечает, вы естественным образом будете тянуть время и сделаете очень мало. Шаг 4. Составьте список всех средств, которые, на ваш взгляд, вам понадобятся, и укажите те действия, что следует выполнить для достижения цели. Как только придет в голову мысль еще о каком-либо варианте исполнения, сразу добавляйте его в список. Продолжайте пополнять перечень, пока он не станет окончательным. Список даст вам зримую картину масштаба задачи. По сути, вы берете след, который многократно увеличит вероятность достижения цели в нужный срок. Шаг пятый. Превратите список в план. Для этого нужно упорядочить все пункты в соответствии с приоритетом и последовательностью исполнения. Потратьте несколько минут и определите, что нужно сделать в первую очередь, а что можно отложить. Установите порядок выполнения дел, а еще лучше — нарисуйте свой план на бумаге в виде схемы, отражающей последовательность решения задач. Вы сразу увидите, насколько проще выполнять работу, когда она разбита на сегменты. Зафиксированные на бумаге цель и упорядоченный план действий сделают ваш труд намного продуктивнее. Ваши достижения будут выгодно отличаться от результатов тех, кто держит свои намерения в памяти. Шаг шестой. Немедленно начинайте проводить план в жизнь. Сделайте что-то важное. Начните с чего угодно. Гораздо лучше средний, но выполненный план, чем блестящий, но по которому ничего не сделано. Действие: Вот залог вашего успеха. Шаг седьмой. Выполняйте свою работу ежедневно, и каждый день станет шагом, приближающим вас к главной цели. Ваш график работ должен отражать эту ежедневную деятельность. Прочитать определенное количество страниц по нужной теме, поговорить по телефону с намеченным числом клиентов, делать гимнастику не меньше 10 минут, запомнить новые слова иностранного языка. Какой бы ни была поставлена цель, нельзя пропускать ни одного дня. Все время продвигайтесь вперед. Стартовав однажды, не останавливайтесь на середине, заставляйте себя ежедневно что-то делать. Это решение намного увеличит темп выполнения работ, а значит, ускорит достижение запланированной цели и повысит вашу производительность. Сила письменной фиксации. Четко сформулированные и записанные цели чудесным образом воздействуют на мышление. Они стимулируют активность, побуждают работать, высвобождают творческий потенциал и заряжают энергией. Иными словами, возвращают вас к жизни. Цели словно топливо для печи, в которой выплавляется будущий успех. Чем они крупнее и яснее, Чем больше вы о них думаете, тем сильнее ваш внутренний порыв и стремление достичь их. Не забывайте ни на минуту о поставленных задачах. Ежедневно просматривайте их список. Каждое утро начинайте с выполнения очередного этапа самой важной на данный момент задачи. Съешьте лягушку. Первое. Возьмите чистый лист бумаги, И запишите 10 целей, которых вы хотите достичь в течение ближайшего года. Пишите так, будто год уже прошел, и желаемое стало действительностью. Пользуйтесь настоящим временем, изъявительным наклонением и первым лицом. Тогда цели будут сразу восприняты вашим подсознанием. Например, я зарабатываю 50 тысяч долларов в год. Я вешу 60 килограммов. Я сижу за рулем этого автомобиля. Второе. Перечитав полученный список, выберите из 10 пунктов один, который оказал бы при своем воплощении наиболее положительное влияние на вашу жизнь. Чем бы он ни являлся, выпишите его на отдельный лист. Установите срок выполнения, составьте план и предпримите соответствующие шаги в рамках своего плана. Затем каждый день делайте часть работы, чтобы планомерно продвигаться к осуществлению намеченного. Даже одно такое упражнение в состоянии изменить вашу жизнь.